Глава 40. Тратить чужой боезапас на пристрелку было неловко. Но раз дали пострелять, то следует использовать такую возможность. Только с пятого выстрела Шереда разнес бутылку на самодельном стенде и почувствовал себя героем и победителем. Хотя успех был, мягко говоря, сомнительным, если вообще не случайным. Секуэ несколько раз терпеливо указывал на ошибки и пару раз показывал, как нужно целиться. В концов, знания и практические занятия привели к тому, что Джо, расстреляв несколько магазинов, уверенно поразил с дюжину бутылок. В руках винтовка, ладно лежит, хоть и тяжеловато, заметил Джошу, ощущая себя Клинтом иствудом. Я не знаток, но по ощущениям ствол добрый. Все дело в практике. Больше практикуешься, лучше стреляешь. Без тени улыбки сыграл роль капитана Очевидность Манзома. Захочется попрактиковаться, знаешь, где я живу? Приедем сюда и стреляй сколько захочешь. Секвойя так и делает. Здоровяк улыбнулся, когда речь зашла о нем. В Африке тебе, наверное, пригодилось умение обращаться с таким оружием. Насколько я знаю, во всех проблемных странах, от Экватора южнее, очень любят Калашниковых. Не представляю, как можно заниматься журналистикой в горячих точках, не имея средств защиты. Там же сплошные перевороты, диктаторы, сомалийские пираты, дикие бедуины, межплеменные конфликты, террористы. Кровь и вечный бардак. Манзома молча пожал плечами. Шреддер воспринял это как ответ и продолжил. «Большинство моих знакомых не интересуется информацией оттуда. А я посматриваю в интернете, что там творится. Потому что друзья и коллеги из Израиля есть. Они все там этим окружены буквально. Но ничего, живут себе, работают. Открытия научные делают. И пустыню в сад превращают. Пока их соседи друг к другу население сокращают самыми изощрёнными способами». Но и прибирают потихоньку территории, этого не отнять. Да не то, чтобы пришлось обращаться с оружием, но случалось всякое. Несколько раз пришлось отстреливаться в особо безнадежных ситуациях. Но я же репортер, мое оружие – перо и острое слово. Шаман смущенно улыбнулся. Так что в основном старался жалить неприятеля меткими публикациями. Но ты прав, там творится всякое нехорошее. Не хотелось бы сейчас на эту тему... Не хотелось бы сейчас эту тему поднимать, потому что так хорошо отдыхаем. Она неизбежно испортит нам аппетит». Монзома смутился так, словно он сам был ответственен за беспредел, бушующий практически на всем африканском континенте. Шедер снова встал у линии, намереваясь улучшить свои результаты. Приняв новый магазин от Секвои, зарядил его, как учили, и принялся аккуратно стрелять. В этот раз он попал во все бутылки, но... почти промахнулся всего несколько раз и порадовался этому обстоятельству почти как ребенок «Русская стрелковка может не настолько хороша, как наша, но ее отличает исключительная надежность Тут нужна небольшая привычка. Думаю, с каким-нибудь нашим аналогом калаша тебе было бы попроще обращаться впервые. Но если по серьезному попасть на войну или в затяжную перестрелку, где условия отличаются от тира, не задумываясь, порекомендую вооружаться АК». «Спасибо за возможность пострелять, друзья!» произнес Джоша, возвращая оружие к кривой секвой, и не забыв предварительно поставить его на предохранитель. «Это было интересно и познавательно!» Длинноволосый великан кивнул, бережно принимая штурмовую винтовку у Джо, и каким-то неуловимым движением закинул ее на плечо. «Отведаем, что на охоте добыли, и поедем!» Троица двинулась обратно к дому на берегу озера, смотревшемуся сейчас особенно живописно. Во второй половине дня выглянуло солнце. Хоть было все еще достаточно прохладно, но оно значительно пригревало. Снег вспыхивал миллиардами бриллиантов в солнечном свете. Озеро блековало и искрилось. Краски окружающего мира стали ярче, приобрели резкость и глубину. Не видно, и в Кадьяке до этого шредером. От ощущения восторженной полноты бытия хотелось петь и плясать. Однако вместо этого Джошуа решил поговорить на неприятную тему. «Мы когда планируем решать, что нам делать дальше с Лунатиком?» спросил он. «А что ты предлагаешь с ним сделать?» Вопросом на вопрос ответил Монзома серьезным выражением лица. Вопрос был очень простой, но заставил Шредера основательно задуматься. Внезапно появившийся городской дурачок с армейским карабином ставил под вопрос законность обладания недвижимостью. Так что, в некотором смысле, если тот исчезнет, это было бы очень выгодно для него, но... «Нет, он не такой». Не святой, конечно, но и лишать человека жизни или выгонять из дома, который ему же принадлежит. Нужно просто вернуть свои вложения и все». «Вижу, ты задумался», – тем временем заметил Манзома. «Так что скажешь?» Джо, уже принявший решение, твердо сказал. «Думаю, нам нужно сдать лунатика в полицию. Пусть они занимаются этим вопросом». «Моя полиция!» – Рассвел в улыбке кривая секвойя. «Моя шерифа!» «Что?» – удивился Джошуа. Образ кривой секвой никак не ассоциировался у него с полицией. Скорее уж наоборот. «Ты на территории резервации, Джошуа!» На этот раз скупо улыбнулся шаман. «Я неоднократно сталкивался с мнением, что индейцев в резервациях удерживают насильно. Сейчас это не так. Резервации – это суверенные индейские территории, которыми управляет племенное правительство. Мы не находимся в юрисдикции штатов, на территории которых располагаемся». У нас тут собственные суды, полиция, законодательные органы. Полная автономия во внутренних делах. По сути, индийская резервация – это отдельный штат». «Окривайся, Квоя». «Наш друг Шериф», – подтвердил кивком Манзома. «Так что полиция уже здесь». Шериф расстегнул куртку и продемонстрировал узнаваемую звезду на жилете. Троица спустилась в подвал, где висел подвешенный за руки лунатик, сверлящий их ненавидящим взглядом. «Моя два раза вопрос задавать не будет». Спокойно сообщил ему Секвоя. кель твоя узнать об тайнике с оружием. Кто еще знать про тайник?» «Да пошел ты!» Выплюнул Гриф. «Твоей краснокожей рожи могу рассказать только, как я мамку твою!» Выстрел раздался так резко, что Джо подпрыгнул. Одновременно с этим заорал от боли Гриф. Картина сложилась в голове через несколько секунд. Секвоя выстрелил из ока в ногу Лунатику. Не успел Шреддер сообразить, как ему действовать дальше. Как снова калаш в руках шерифа выплюнул язычки пламени и раздался оглушительный в замкнутом помещении звук выстрела. В воздухе поплыл запах горелого пороха. «Моя думать, пусть эта бледнолицая повисеть тут полчаса», сообщил секвой Манзома. «Когда вытечет из ней литра два крови, станет сговорчивая». «Я все расскажу, все, Обливаясь слезами, заорал Гриф. «Не оставляйте меня так!» Манзома сдержанно кивнул и поощрил пленного ты правильно понял ситуацию, Витас. Рассказывай. Лучше бы тебе нас заинтересовать. Когда я выпустил статью о местной аномалии на Медвежьей Круче, моя карьера ученого была, считай, закончена. Внезапная догадка осенила Шредера. «Так это ты и есть тот русский физик-теоретик, который издал статью в научном журнале?» Воскликнул Джо. «Да!» Невесело усмехнулся Гриф. «Тот самый. В те годы я был одержим идеей доказать всем, что был прав». «Продал все имущество в Ленинграде и переехал в США. Купил дом в Кадьяке и продолжил заниматься изысканиями». Пленный замолчал, но криваясь квое Квоя повел стволом, а Кай предупредил. «Твой два ляжка уже простреленный, но правая рука еще целенький. Дырка нет. Твоя мемлить появится новая дырка. Много-много». «Да, да», – поспешил снова заговорить Гриф, – «я продолжал свою работу». Но однажды мне потребовалось подтвердить свои расчеты серии экспериментов, и я. Твоя бледнолица и задница пойти шататься в священное место индейцев без приглашения! Уточнил Квоя. Мм, да, то есть нет, не сразу.